Глава 13. Слёзы и плач — важная психологическая разгрузка нервной системы. Иногда просто необходимо заставлять себя плакать. Значение плача и слез масштабнее, чем кажется. Они позволяют, вылив эмоции, принимать взвешенные решения. Савилий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. «Анна сидела в ресторане и смотрела в одну точку». Перед ней стояла чашка с черным кофе, а рядом сидел Максим. После того, как она узнала от него о произошедшем, прошло уже два часа. Знаешь, сказала она Максу, устав молчать, когда умер мой отец, мать просто заходилась в горе, и ничто не могло ее заставить остановиться ни таблетки, ни уговоры. Тогда мой четырехлетний сын подошел к ней и сел на руки. Они просидели так около трех часов. И мать успокоилась. Ну, конечно, как может успокоиться женщина, потерявшая мужа? Потом я спросила у сына, что тут ей говорил. А он, знаешь, что мне ответил? «Что?» — спросил Максим. Он не был убит горем, не был расстроен, он был чем-то очень озабочен. Сын сказал мне, что просто помогал ей плакать. Представляешь, мы все взрослые люди пытались словами что-то объяснить, а надо было просто помочь человеку поплакать. «Ты к чему это?» «Потому что мне тоже надо поплакать, а я не могу». «Никак. Как будто разом высохли все слезы. «Глупости все это», — очень серьезно сказал Максим. «Ты не плачешь, потому что тебе страшно. И ты знаешь, на миллион процентов уверена, что он не сделал бы это сам. Никогда. Ты видела, что написано на табличке? Хотя нет, когда ты пришла, они уже накрыли тело, чтобы не травмировать людей. Как будто людям непонятно, что под тряпкой труп». Анна вздрогнула и оглянулась, боясь, что кто-то мог услышать. Сейчас в ресторане находились почти все постояльцы отеля. И хоть было время завтрака, и повара, как ни в чем не бывало, выкладывали на шведский стол яичницу и бекон, никто к еде не прикасался. Люди просто жались друг к другу, как испуганные щенки. Так бывает, когда приходит беда. И хоть никто не ел, но никто и не уходил. Одни шептались, другие просто молча пили кофе, не спеша к себе в комнаты. На той табличке, примерно такой, как вешали фашисты партизанам, на груди было написано слово «предатель». Так что Борю убили, и тут палитра подозреваемых от нас с тобой огромная. В этот момент он посмотрел в сторону, где сидела группа Евгения Карлова. Они перестали шутить и улыбаться, и тоже пребывали в какой-то растерянности. Словно бы они не могли понять, как это все же произошло. «Умел наш Боренька наживать врагов», — констатировал Максим. «Или тут имелось в виду предатель Родины?» — предположила Анна. Максим вздрогнул и, пристально глядя на нее спросил. «Ты что-то знаешь?» «Нет». Возможно, чересчур быстро ответила она. Но их напряженный разговор прервала вошедшая в ресторан, рыдающая на взрыт Мила. «Вот у кого действительно горе горькое», — сказал Максим. «Сейчас она потеряла ферзя, который мог бы ей помочь победить в этой жизни». «Нет, конечно, осталась шахматная доска, и она на ней все еще король». Но вот партия становится все хуже и хуже, и в помощниках опять одни пешки. Надо поговорить с Зинаидой, решила Анна. Она руководитель группы и, скорее всего, приставлена наблюдать за нами. Надо все ей рассказать. То, что ты собираешься ей рассказать, она давно уже знает. Я думаю, именно из-за этих знаний ее к нам и приставили. Тоже мне прислали девчонку, даже обидно как-то. Нет, Аня, сказал твердо Максим, мы сами попробуем разобраться. Мысль посвятить его в свою личную тайну тут же отпала. А что она, по сути, знает о нем? Ничего. Что если именно он и есть тот, кто может помешать ей отдать долг? Дверь ресторана открылась, и в нее вошел грязный с ног до головы мотоциклист. Приветствую, сказал он, сняв шлем. Где управляющий начальник охраны? Мне на въезде сказали, что они здесь. А вы, собственно, кто? На встречу ему направился Владимир Леопольдович. Он с самого утра шептался с Зиной и толстым начальником охраны и казался очень растерянным. «Я оперу полномоченный убойного отдела города Мурманска. Олег Лисица. Там у меня еще на квадроцикле эксперт Марина Васильевна сидит. Плохо ей совсем. Водички бы!» — по-свойски добавил мужчина и пожал управляющему руку. Ему было примерно лет сорок. Возраст украл почти все волосы на голове и украсил морщинами доброе круглое лицо. Сейчас, глядя на этого полицейского, какого-то надежного, обычного русского мужика, Анна вдруг подумала, что все будет хорошо. Как же здорово, что вы приехали! Владимир Леопольдович, казалось, сейчас скинется на шею оперу от счастья. Мы уже и не ждали, нам сказали, дорога совсем плохая. Так и есть, но так как у вас тут международный скандал намечается, нас с Мариной Васильевной посадили на байк после разлива и отправили к вам. «Поверьте, это была целая спецоперация, если еще учесть, что Марине Васильевне более 60 лет, и физкультура никогда не была ее сильным местом. Давайте показывайте, что и как». «Здравствуйте». Анна с Максимом, наблюдая феерический приезд полиции, не заметили, как к их столу подошла Станислава. «Анна, можно вас на минутку пошептаться?» — подружески предложила переводчица. «Конечно». Приняла приглашение она. Конечно, Аня заметила, что Максим был этим недоволен и даже хотел возразить, но она быстро его обрывала. Какая-то неприятная мысль, что он пытается чересчур ее контролировать, больно уколола изнутри, но была быстро забыта после вопроса, что задала ей переводчица Стася, как только они вышли на улицу. «Я знаю, за что, но мне жутко интересно, как вы это сделали? Ведь для женщины данная манипуляция практически невозможна». «Неужели вы были не одна, и Максим, как старый товарищ, вам помогал?» «Что?» Сначала Анна не уловила смысла ее слов, решив уточнить вопрос. Но вот тон девушке ей не понравился сразу. «Ну как что, понятно же, вы убили Бориса Бортко», сказала переводчица, и цепко взглянула Анне в лицо.